Глава 9 Вот здесь. Они находились в камере хранения с климат-контролем. Сверившись со своим айпадом, Кристин Берлин указала на полку в дальнем конце помещения. «Как у вас тут все организовано?» Не удержалась эта похвала Ланкастер. «Ну а как? Мистер Фингер в этом плане похвастаться не может, так что мне приходится его компенсировать. И могу вас заверить, что так оно и есть». «У нее четверо детей», – прошептала Ланкастер Джеймисон, «самый старший в восьмом классе. Но, я думаю, дома она все еще одевает их костюмы зверушек». К делу Хокинса, по словам секретарши, имели отношение всего две коробки. Ланкастер она заставила подписать электронную квитанцию и только после этого позволил забрать контейнеры. Они поплелись к своим машинам. декер навьючился обеими коробками. «Отвези их участок», – распорядилась Ланкастер. «Капитан Миллер приготовил для тебя комнату». «Как он там?» – поинтересовался попутно декер «Готовятся к отставке. Может, и нам пора задуматься?» «Я туда подъеду позже». «Погоди, ты куда?» – удивился декер «У меня и другие дела есть», – сказала она сварливым тоном. «А это в мои обязанности официально не входит. И даже департамент его задвинул в долгий ящик». «А убийство самого Хокинса нет?» Мы же не знаем, связано ли оно с тем, что содержится в этих папках. Так что вникай. А мне, если что, даже знать. Я пока займусь кое-чем из нового. Вроде убийства Хокинса. На этом она уехала. Видя, что Деккер не сел вместе с ней, Джеймсон остановилась, держа руку на дверце, взятой в каршеринге Камри. Что стряслось? Я вот тоже хочу знать. Что это с Мэри? В каком смысле? Я знаю ее очень давно, она мне что-то не договаривает Имеет право? Ничего образумится, очень любезно с своей стороны беспокоятся старые коллеги, добавила она. Они подъехали к полицейскому участку, где их направили в отведенную им комнату. Когда они шли по коридору, из кабинета вышел коплик 60 с небольшим. Капитан Маккензи Миллер был все таким же приземистым, одутловатым, с нездоровым оттенком кожи. Но улыбка на лице была широкой и заразительной. «Гляди-ка, кого они пускают в дверь?» – пробурчал он, протягивая декеру руку для пожатия. Его напарница он кивнул и тоже пожал ладонь, попутно кивнув на ее значок на ласкани. «Наслышан!» «Поздравляю, Алекс!» «Знаю, далось небось нелегко!» «Спасибо, Мак!» декер посмотрел на человека, который был его начальником все то время, что он служил в полиции. Копом Миллер был хорошим, жестким, прямодушным и без гнильцы. Фактически именно он когда-то помешал Деккеру садить себе пулю в лоб. После такого относиться к этому человеку без симпатии было бы грешно. «Ну что ж, репутацию у тебя в бюро что надо. Росбогорд держит меня в курсе событий». «Я и не знал», — смутился Деккер, прижимая коробки к своей широкой груди. «Приятно сознавать, что есть вещи, которых ты не знаешь», — сказал Миллер. Он окинул взглядом коробки. «Это у вас что, адвокатские папки?» «По Хокинсу?» «Да», — ответил Джеймсон. «Ладно, не буду отвлекать. Рад видеть вас обоих. Можно чуть позже по пивку, если есть время?» «Найдем». «Можно задать вопрос?» — спросил Деккер. «Если скажу нет, это тебя остановит?» «Что это с Мэрией?» Миллер сложил на пухлой груди короткие руки. «Почему ты думаешь, что с ней что-то происходит, Амос?» «Мы с ней хорошо знакомы. Что-то не так». Вы были знакомы. Между тем прошло уже несколько лет. Люди меняются. Меняются, но не так разительно, заметил Деккер. Тогда спроси у нее сам. Миллер шутливо погрозил пальцем. Просто будь готов к непредсказуемым ответам. Готов или нет? Деккер не ответил, но Миллер, похоже, ответа и не ждал. Респект вам за то, что допустили нас работать с этим делом. «Я сам хочу докопаться до сути не меньше, чем вы. Если мы напортачили, то должны все исправить. Так что полностью вас поддерживаю». «Спасибо, Мак», — поблагодарила Джеймсон. «Тогда не будем отвлекаться». Он исчез у себя в кабинете. Они вошли в комнату, и Деккер поставил две одинаковые коробки на металлический стол для совещаний. снятый пальто накинуло на спинку стула. Сняв крышку с одной из коробок, он сказал Джеймсон. «Я займусь этой, а ты шерсти другую». Он пододвинул ее к ней. «А что именно мы ищем?» – осведомилась она, открывая коробку. «Надеюсь, ты поймешь, как увидишь». Алекс Джеймисон со вздохом села и взяла первые несколько папок. Через четыре часа они осмотрели уже оба ящика. «Что-то не густо», – подвел лайток Джеймисон. «Это материалы защиты. Я попросил мэри, чтобы кто-нибудь проверил бумаги департамента». «Они эти папки так долго хранят?» «Наверное, только потому, что никто не удосужился их выбросить». У Кена Фингера, похоже, доказательная базы была так себе. Вот почему присяжные признали его клиента виновным уже после двух часов обсуждения, из которого час ушел на обед. «На перекрестном допросе он был с тобой довольно жесток», сказала Джеймисон, держа в руках стенограмму допроса Деккера в качестве свидетеля. «Это его работа. Но в своих показаниях ты был достаточно тверд, потому что я верил в их правдивость. А теперь, получается, нет?» Деккер посмотрел на нее поверх листа, который держал руки. Скажем так, тогда я мог не различать лес из-за деревьев. То есть? То есть я, возможно, так стремился добиться обвинительного вердикта по своему первому расследованию, что мне не показалось странным, что какой-то парень ограбил дом так рано вечером, да еще когда в нем могло быть полно народу. Может, ему элементарно не хватало ума? Как уже отмечалось, он не был опытным преступником, мог даже не знать, как правильно целиться. Хокинс вовсе не был тупицей. К тому же раньше у него никогда не было никаких проблем с законом. Тогда для меня это мало что значило, потому что злодеяние было вопиющим. Но перейти от невинного штрафа за парковку сразу к четырем убийствам, это все равно, что после шашка через лужицу совершить прыжок через Большой каньон. В голове должен был прозвучать предупредительный звоночек. Но как все говорят, он вероятно пошел туда без мысли кого-то убивать. А оно возьми и пойди косяк. «Конечно, он пребывал в отчаянии. Жена у него нуждалась в обезболивающем. Дочь была наркоманкой, и ей тоже необходима была помощь. Он, вероятно, чувствовал, что бьется о стену. Отправился туда только за тем, чтобы чем-нибудь разжиться, но, как ты сказала, по ходу все покатилось к чертям. А в кармане у него была наличка. Если была, то чего он рассказывал, когда его задержали копы? Может, он пытался раздобыть наркотические препараты для своей жены?» «Может быть», — сказал Деккер. «Но примечательно, что рядом с домом Ричардсов был дом, который в ту ночь пустовал. И не про тот, который заброшен. Я имею в виду Балмеров. Они уехали из города навестить родственников. Почему бы вместо этого не пойти туда, спокойно влезть и выкрасть вещи, не убив четверых человек? И почему из всех возможных он выбрал именно этот район? Ведь он несуразно далеко от того места, где он жил». «Он тоже был изолированный?» «Сомневаюсь, что эта причина весомая». Парень, который там жил, работал в банке. Может, по мнению Хокинса, это означало, что здесь можно расшиться чем-нибудь ценом? Позволь заметить, это была отнюдь не самая зажиточная часть города. Грабитель промышлять на свалку не пойдет, а пойдет туда, где есть деньги. У богатых есть и сигнализации и дополнительные замки с воротами, а иногда и частные охранники. Район, вроде того, где жили Ричардса, мог показаться более доступным. Деккер покачал головой. «В этом нет логики, Алекс. Что-то здесь не то». «Итак, несмотря на свой прежний скептицизм, теперь ты полагаешь, что Хокинс невиновен». «Я просто пытаюсь докопаться до истины. В том числе, я думаю проверить полицейское досье». Деккер стал «Будешь кофе?» «Из автомата». «Хреновенький, но зато горячий». «Не откажусь». декер вышел и направился дальше по коридору. С ним кисло поздоровались двое полицейских и один детектив, с которыми он в свое время работал». Поздоровались, когда он проходил мимо. Похоже, его в присутствии здесь особо радости не вызывало. И можно понять, почему. Слух об этом уже пополз. Если окажется, что Хокинс был осужден несправедливо, это будет пощущено всему департаменту. Для меня это удар под дых. Мое первое настоящее дело об убийстве. Неужели я так перестарался? Настолько, что из рвения мог засудить Мэрила Хокинса, который вообще не при делах Он был так поглощен своими мыслями, что чуть не столкнулся с ней. Салли Бриммер почти не изменилась. Слегка за 30 симпатичная, деловитая. Как и раньше, из-под валь было заметно, что брючки на ней немножко в облипку, а блузка стегнута на пару лишних пуговок, демонстрируя вырез достаточно глубокий для того, чтобы навеивать подсознательные мысли. В полицейском управлении она занималась связями с общественностью. Однажды Деккер ее, прямо скажем, подвел. Прикинулся адвокатом, прибывшим для интервью о содержании заключенных, а сам с ее ведома проник в камеру и учинил там допрос с пристрастием. Это выставило Салли в неблаговидном свете, в том числе перед начальником, капитаном Миллером. Деккер взял на себя всю ответственность за содеянное и постарался сгладить все так, чтобы Салли не пострадала. Однако, судя по ее лицу нервно дрогнувшему, при виде него на смягчение рассчитывать не приходилось. «О, мисс Бриммер!» – радушно удивился Деккер. Её руки уперлись в стройные бёдра, а на губах за стол натянута улыбка. «Я слышала, что ты вернулся. Надеялась, что это лишь слух, который не подтвердится». «Здравствуйте. Тоже приятно. Какими судьбами?» «Да вот, работаю над делом. Понадобились кое-какие документы департамента. Должны принести». «Вы ведь здесь больше не работаете?» «Мы здесь с мэри Ланкастер, с одобрением капитана Миллера». «Опять разыгрываете?» «Не выйдет», — сказала она рисковато. «Нет, правда». «Да уж, правда. Единожды солгав». «Агент Деккер, вам это в малый конференц-зал?» Одновременно повернувшись, они увезли молодого стажера в форме, который катил перед собой тележку с четырьмя большими архивными ящиками. «Да, будьте добры. Там моя напарница, она примет. А я тут за кофе выскочил». Бриммер недоверчиво проследил, как стажёр по коридору направляет в конференц-зал. «Значит, вы меня не обманули?» «А какое дело?» «Мэрилу Хокинса». «Не припоминаю». «Это было еще задолго до вас». «Ну-ка, минутку. Это не тот старик, которого недавно убили?» «Да, он. Ну так это наоборот, дело совсем еще молодое». «В самом деле. Только причина, по которой он был убит, вероятно, восходит к четырем убийствам, имевшим место лет тринадцать назад». Откуда вам это известно? Потому что именно я это дело и расследовал. Четыре убийства? Кто же убийца? Вот в этом и вся заковыка. Он продолжил поиск кофемашины и нашел ее в рекреации. Теперь это был новенький Кьюрик. Воистину прогресс шагает по планете. Деккер наполнил два стаканчика и думал уже отчались как вдруг его внимание привлек плоский кран телека, прикрученный к стене рекреации. Там шла местная сводка погоды. Предупреждали о шквалистых ливнях, грозящих обрушиться ближе к вечеру. В эту секунду у Деккера в голове что-то словно щелкнуло. Дождь.